Интерлюдия 3. Прибыв по указанному в СМС-адресу, Марина уселась на лавочку и стала ждать. Человек в звонке говорил, что оставит письмо, но не говорил, где именно. Так что предстояло хорошенько осмотреться, чтобы найти это самое письмо. Сначала, проверив ближайшие клумбы с цветами, девушка печально вздохнула, так как там ничего не оказалось. Дальше последовали урна, кусты, подвальные окна и все возможные места. Потом она снова уселась на лавочку и уже было хотела уйти, как ее голову посетила гениальная идея, которая должна была прийти самой первой. Надо заглянуть под лавочку. Присев на корточки и слегка наклонив голову, девушка обнаружила то, что искала в течение последних нескольких минут. Письмо. Оно оказалось прикреплено на двусторонний скотч к нижней стороне лавочки, так что просто так его не было видно. Не особо церемонясь о сохранности самого конверта, девушка побыстрее сдернула его, раскрыла и начала доставать само письмо. Написано оно было аккуратным, даже каллиграфическим почерком Который в настоящее время было не то, что сложно встретить Практически невозможно От самого письма веяло какими-то духами Причем женскими Что как-то выбивалось за рамки понимания Звонил же мужчина Но тянуть более не хотелось Так что девушка стала жадно поглощать содержимое письма Уважаемая Марина, во-первых, хотелось бы посочувствовать вашему горю, но при этом хотелось бы поздравить вас с тем, что ваш муж все-таки жив и весьма успешно существует. Правда, он существует не в этом мире, а в игровом. Его разум удалось спасти, но вот возникла одна очень весомая проблема, но о ней позже. Автор этого письма... Один из геймдизайнеров игры, который из-за появления вашего мужа в игре, скажем так, чуть не лишился работы. А потом подал просто невероятную идею, чтобы не просто удержаться в компании, но и возглавить совершенно новый отдел. Так что я ваш должник. В настоящий момент ваш муж, как бы это мягко сказать, асоциален. но из-за игровых особенностей. Он не стал игроком в привычном нам смысле, но при этом он все же отыгрывает весьма невероятную роль в игре. Вам я пишу не с целью разочаровать или чем-то обнадежить, нет. У меня для вас предложение. Причем предложение такое, от которого очень сложно будет отказаться. Я предлагаю вам... как одному из самых близких ему родственников, возглавить, не побоюсь этого сказать, аналитическое направление моего отдела, который, к слову говоря, занимается как раз вашим мужем. Наш отдел, скажем так, отдел аналитики возможного применения разума живого человека в целях постройки игрового мира. Точнее... Представьте себе, что все NPC в игре – это живые игроки, которые ограничены определенными правилами. Они также живут, также работают в игре, но при этом получают опыт в своем ремесле и все такое. То есть, есть же люди, которым реально интереснее заниматься торговлей, чем рубить монстров. Вот я и пытаюсь развивать эту теорию. а ваш муж стал ее воплощением вследствие очень сильной игровой ошибки. Ваш муж сейчас очень уникальный и весьма своеобразный игровой босс. Раньше мы не встречали подобного. В основе игрового мира лежит определенный уровень случайности событий. То есть некоторые игровые события появляются вследствие действий игроков в игровом мире. Их взаимодействие с ним и тому подобное Но случай с вашим мужем просто уникален Он стал воплощением того, чего действительно нужно достигнуть Для интереса людям всегда подсовывают принцип соревновательности То есть, следя за успехами или неуспехами других людей Сам игрок хочет стать быстрее, лучше, сильнее Как-то так Так вот, ваш муж – игровой босс, который развивается. Сражаясь с игроками, и больше никак. Сильных к нему не пускает, а за слабых ему просто не идет опыт. Чтобы он не устроил геноцида, мы смогли все же внести определенный уровень ограничений. Он не может покинуть той пещеры, в которой сгенерировался его персонаж. Но он сделал ход конем, Чем меня восхитил? Он начал развивать свое логово, делать его лучше, обустраивать его. Чтобы вы понимали, он уже смог создать свою собственную кузницу, при том, что у обычных игроков такой функции не было и в помине, а у него она есть. Сама система игры, вследствие наших ограничений, даровала ему эту функцию. Но что-то я слишком много вам уже поведал. Так что, вот мой финальный аккорд. Я вам предлагаю занять место главы аналитического направления не просто так. Вы знаете, что ваш муж может выкинуть. Это нам надо для того, чтобы сохранить наш собственный мир. После последнего сделанного им открытия у нас сильно возросли тревоги. Все может привести к тому, что игровой мир будет уничтожен. Нам этого не надо. Ваша заработная плата будет в 25 раз больше, чем ваш текущий денежный оклад. Да, я знаю, сколько вы зарабатываете. Системы инфокоммуникации в наше время просто невероятны. Но смею вас сразу предупредить, чтобы минимизировать возможный урон его психике и организму, вам некоторое время будет запрещено с ним контактировать в игре. Даже если у вас будут шлемы виртуальной реальности. Номер вы получите на специально созданной странице сайта, если перейдете по указанному в конце QR-коду. Если вы согласны с условиями, завтра к вам подъедет сотрудник с договором о вашем новом трудоустройстве. Если нет, то с вашим мужем у вас не будет возможности встретиться до тех пор, пока все нейронные связи в его мозгу не будут восстановлены. А это минимум 5 лет. Только после этого врачи могут попытаться перенести разум обратно в тело. И да, когда вы подписывали договор, вы его подписали только на один месяц. То есть без дополнительной доплаты. А сумма там внушительная. Вашего мужа отключат от системы, из-за чего он гарантированно останется овощем. Нам это не выгодно, но мы уже получили достаточно сведений. Так что перетерпеть сможем эту утрату. А вы сможете? С уважением к вам, начальник отдела планирования не новых игровых ивентов, фамилию узнаете после подписания договора. Прочитав письмо буквально несколько раз, Марина не знала, что делать. Она теперь знала, что у его мужа точно все хорошо. так как такие письма просто так не оставляют. Но все же была странность в том, почему именно таким образом оставили это письмо. Можно же было поместить его в почтовый ящик, например. Ну, или к двери прикрепить. Зачем такая секретность? Но мысли о новой работе, о возможных потерях, о том, что ей манипулируют, не покидали голову девушки. Ее буквально пробивала дрожь, но было непонятно из-за чего. То ли из-за страха, то ли из-за злости. Отказываться от такой работы – бред, так как 25 оклад – это почти миллион в месяц. Но при всем этом внутри девушки бушевало чувство, что она предает свою строгую, но заботливую начальницу, которая всегда прикрывала своих сотрудников. Всегда помогала и давала полезные советы. «Пожалуй, стоит ей набрать», — унимая дрожь в руках, сказала Марина сама себе, после чего достала телефон из сумочки, разблокировала его и открыла список контактов. Нажимать на нужный контакт для вызова было несколько страшно. Умом девушка понимала, что это все ради семьи, все ради ее мужа, но при этом... «За такие деньги придется вкалывать и вкалывать. Из нее все соки могут выжать прежде, чем она сможет получить свою первую заработную плату». Но все же Марина решилась и медленно опустила палец на кнопку вызова своей начальницы. «Да, что-то срочно, Марин?» «А то меня главный директор что-то вызывает. Сказал, что касательно тебя». Спокойно говорила Анна Борисовна. стуча на фоне каблуками своих туфель. «Возможно, я не вовремя», – несколько неуверенно сказала девушка и уже хотела положить трубку, но вовремя понявшая начальница остановила свою сотрудницу. «Стой, не клади трубку», – спокойно сказала она после первого громкого слова. «Рассказывай уже, что стряслось. Когда ты себя так неловко ведешь, значит, в чем то себя винишь». За пять лет я тебя уже как облупленную знаю, девушка только и похлопала своими глазками, удивляясь догадливости своей начальницы. Девушка реально ощущала себя виноватой, даже предательницей, так как ей буквально приходится бросать свою работу и свой слаженный коллектив. В общем, дело такое. Сначала как-то неуверенно говорила девушка, а после глубокого вдоха. Набрала сил и уверенности, выдав все на одном дыхании. «Мне написали письмо и предложили весьма неплохое место работы с куда большей заработной платой. Но эта работа также касается моего мужа, так что я не вижу смысла от нее отказываться. Но меня гложет чувство того, что я предаю вас и свой коллектив. Вот». По ту сторону телефонного разговора повисла тишина. Начальница явно переваривала информацию. эта тишина как то тягостно давалась девушке так что она еще сильнее начинала накручивать себя заставляя придумывать все более бредовые и невероятные теории насчет того кто она такая позвоню после встречи с главным директором спокойно сказала начальница после этого громко выдохнув а ты пока лучше езжай домой по твоему голосу слышно как ты морально утомлена «Хорошо, Анна Борисовна, буду ждать звонка», – Панура ответила девушка, нажимая на кнопку сброса. Прикрыв на несколько мгновений глаза, девушка сдержала тот поток эмоций, что хотел взорваться внутри нее. Сделав несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, она смогла несколько успокоить себя. И только сейчас заметила, что несмотря на около нулевую температуру, она вспотела. Мотнув головой от удивления, девушка открыла приложение вызова такси и стала ждать его, нисходя с лавки. Когда она была уже на подъезде, к местонахождению девушки, телефон заиграл стандартной мелодией вызова, на что девушка как-то машинально, но по привычке ответила на поступающий вызов. «Можешь устраиваться на свою работу», – прозвучал снисходительный голос начальницы, которая после беседы с главным директором явно была чем-то довольна. «Не знаю почему, но лично Степан Федорович попросил, чтобы я тебя не держала, так что лети, пташка». Последние слова начальница явно сказала с улыбкой на лице. «Возможно, она о чем то догадывалась, либо что-то знала». Но такой добродушный тон редко звучал из ее уст. Так что Марина сама заулыбалась. «Спасибо, Анна Борисовна. А вы знали, что вы чудо?» «Полно тебе!» Своей любимой привычке старомодно ответила женщина, после чего ласково сказала «Следуй за своей мечтой и сохраняй свою семью. А теперь удачи тебе!» Больше Марина ничего сказать не успела. так как в телефоне прозвучало три коротких гудка, и звонок автоматически завершился. Теперь осталось дело за малым. Уже сев в такси, девушка навела камеру своего телефона на QR-код, указанный в письме, и у нее тут же открылась страница сайта, на котором был указан номер телефона. Нажав на него, он тут же отобразился как контакт для вызова, И она нажала зеленую кнопку. «Алло, слушаю вас», – ответил почти мгновенно по ту сторону мужской, несколько нежный голос. «Алло, я Марина, звоню по поводу своего мужа». «А, Марина, а я уже начал переживать, что не дождусь. В общем, вы согласны?» «Да». «Вот и славно. Завтра к вам приедет Джасмин с договором, после чего вы с ней проедете на новое место работы». всего вам хорошего». И снова три коротких гудка и полный сброс вызова. Для девушки началась полоса весьма удачливых событий, но она не знала до конца, что именно она должна будет делать. Конец семнадцатой главы